Глава 13 «Ну, здравствуй, брат!» — улыбаюсь я, когда из темноты проступает страшноватый крылатый силуэт. «Гайде!» — оскаливается Дем, подлетая к куполу ближе. «Я уже испугался, что больше тебя не увижу. Несколько ночей уже не приходишь. Если бы я умела, как ты, оказываться в тени по желанию, то никаких проблем бы не возникало. А так? Не поверишь, три часа мучилась, прежде чем сюда попала». Во всех видах уже успела тебя представить, пока пустота согласилась тебя призвать. И то уже я подмерзать начала. Дем скалится шире и замечает. «Сейчас ты переносишь ее присутствие намного легче, чем раньше». «Меня знак подпитывает», — признаюсь я, заодно прислушиваясь к себе. «Собственно, я не просто так сюда явилась. Мне надо очень о многом тебе рассказать». «Ты нашла выход?» Тут же встряхивается полудемон. «Да» если, конечно, это можно назвать выходом. Вкратце пересказав брату свои опасения, я сокрушенно вздыхаю. «Не бог весть, какая идея, но надо попробовать. Других вариантов пока нет». «Хорошо, я сделаю все, что от меня требуется. Так что в скором времени жди гостей». «Спасибо, брат. Я всегда знал, что на тебя можно положиться». «Только имей в виду, твоему мужу это не понравится». На всякий случай предупреждает Дем. «И объясняться с ним сама потом будешь». Меня, чур, И инкогнито мое, пожалуйста, не раскрывай. Хотя бы до поры до времени. А то мне потом объясняться придется. Долго и нудно. Причем с теми, с кем я пока не хотел бы развязывать открытую войну. Договорились? Я согласно киваю, очень желая знать, кого именно он опасается в подземелье. И он, словно что-то почувствовав, тут же меняет тему. Ты запомнила схему заклятия? Да, да. Страдальчески морщусь, рисуя в темноте слабо светящиеся символы, на которые вчера угрохало весь остаток ночи и большую часть следующего дня. Вот так оно выглядит. Что почем, я не в курсе. Запоминала чисто машинально. Так что даже не спрашивай, что тут и чего означает. Дем задумчиво морщится. «Фигня какая-то, если честно, получается. Но я запомнил. Гору покажу, пускай сам разбирается. А если он не поймет Рига и Иоаров под ключем. «Впрочем, нет. Их мы всех подключим. Все равно уже прибыли». «Кстати, Энар твой меня порядком достал, регулярно выспрашивая, где и в каком именно виде я тебя нахожу. Он думает, ты не могла сюда попасть без чьей-либо помощи. Для Ишты находиться в тени так долго ненормально, тем более на втором слое». «Да я прекрасно это понимаю. Но что прикажешь делать, если оно само получается?» «Вернешься, разберемся». Уверенно заявляет Дем, взмахивая огромными крыльями. «Хочешь, я тебе покажу его?» Я замираю. «Кого? Энара? А а разве это возможно?» «Обычно нет, но я могу», — самодовольно ухмыляется он, но тут же становится серьезным и подлетает к куполу вплотную. «Только это будет больно, Гайде. Ты готова потерпеть?» Видя, как предупреждающие искрят охранные заклинания, я только улыбаюсь. «Ради него я что угодно вытерплю. Давай сюда лапу». «Держи!» — смеется он и, наплевав на защиту, рывком просовывает когтистую пятерню сквозь все щиты. Причем каким образом ему удается это сделать, я не, не могу сказать. Кажется, со временем последней встречи брат сильно прибавил в могуществе. Или его поддерживает кто-то еще. Кто-то, кому было очень важно, чтобы этот разговор состоялся. От стремительной атаки демона купол тут же взрывается ослепительным фейерверком разноцветных искр. Защита упруга выгибается, стремясь уйти от опасного гостя. Дем глухо рычит и почти сразу одергивает дымящуюся лапу. Но всего на мгновение, на краткий, почти неуловимый миг, один из его когтей успевает задеть мою ладонь. Рассекает ее, естественно, до крови. И заодно отбрасывает меня И заодно отбрасывает меня далеко назад. Туда, где тихо, темно и почти что спокойно. Туда, где я ненадолго станов... снова вижу любимое лицо и уже проваливаясь никуда счастливо улыбаюсь. Просыпаться было больно. Рука немела и жглась, как после опрокинутого на коже ведра кипятка. Пальцы двигались с трудом, а красовавшаяся на ладони рана была абсолютно реальной. Поморщившись и подождавшись, пока Синька ее закроет, Я покосилась на зашторенное окно и с неудовольствием обнаружила, что на Эллоиде Шаэре опять опустилась ночь. Вот демон. Еще одни сутки оказались потеряны вдобавок к тем, что я и без того здесь провела. Время течет, как вода. Просто утекает сквозь пальцы, и нет ни единой возможности его держать. Правда, я видела сегодня Эннара. Мои губы сами собой расползлись в улыбке. А это дорогого стоит». И пусть это было всего лишь воспоминание Дема, пусть я заплатила за него болью и несколькими капельками крови, но оно очень дорого мне, и я еще долго буду лелеять в памяти нечаянно запечатленный образ, возвращаясь к нему всякий раз, когда начну сомневаться в своем решении. Наверное, до тех пор, пока не увижу его вживую, и пока не сумею подойти, крепко прижаться, пряча лицо у него на груди с благодарностью за то, что хотя бы на какое-то время я смогу ощутить себя под его, под его надежной защитой. Смогу побыть с собой. Самой обычной женщиной которой рядом с ним не нужно будет носить никакие маски. Казалось бы, это так мало. Но в действительности нам, женщинам, ничего сверхординарного и не нужно, кроме, наверное, крепкого плеча, надежного тыла, невидимого ореола нежной заботы, о которой достойные мужчины не кричат на каждом углу а демонстрируют делом. И этого восхитительного чувства легкости, когда нас подхватывают на руки, не взирая на все наши титулы и регалии, и аккуратно уносят подальше от всех бед и невзгод, закрывая от них своим телом, перебивая наше вялое сопротивление несокрушимой уверенностью в собственной правоте, и молчаливо соглашаясь с тем, что мы действительно умеем быть сильными ровно до тех пор, пока не найдется тот, кому мы захотим показать свою слабость». Наверное, кто-то сочтет это недопустимым, кому-то это покажется глупостью, а кто-то вовсе посчитает, что женщина ни в чем не должна уступать мужчине, или же наоборот, и думать должна не, спе... не сметь о том, чтобы высунуть нос из замужней муж... -за спины. Но мне почему-то кажется, что у каждого из нас своя сила и свои слабости, и каждый, даже не желая этого признавать, ищет в другом то, чего ему не хватает нежности или, наоборот, твердости духа, смирения или же, напротив, строптивого нрава, вызывающего подспудное желание его перебороть, гибкости мышления или жестоких принципов. Люди такие разные, что пору диву даешься, когда видишь вместе совершенно неподходящие на первый взгляд друг другу пары. Но они как-то живут, любят, мечтают, находят компромиссы. Так что кому какое дело, скажем, до моих предпочтений? И верно, никакого. В первую очередь, потому что я никому из них, никому их и никогда не навязывала. Подтянув ноги к груди и обхватив их руками, я на какое-то время застыла, прикрыв глаза и с наслаждением любуюсь любимым. Растрепанные золотистые волосы, похудевшее лицо, мелкие морщинки в уголках глаз, которых совсем недавно там не было — Он выглядит уставшим и стревоженным, мой король. Уставшим, в первую очередь, от неизвестности, долгого ожидания, бесконечных споров и отсутствия видимых результатов. Но при этом он не сдался, отнюдь. Его глаза горят так же ярко, как и в тот день, когда мы впервые увиделись. Упрямо сжатые губы не дают повода в этом усомниться. Взгляд его по-прежнему тверд, а если в нем и затаилась боль, то так глубоко, что никто, кроме меня, этого и не заметит. Наверное. Боже, как бы мне хотелось сейчас оказаться с ним рядом. Хотя бы на миг, на одно единственное мгновение. С сожалением открыв глаза, я вздохнула, обнаружив себя все на той же постели. Разочаровалась, конечно, расстроилась. Ненадолго уткнулась лицом в колени, смаргивая непрощенные слезы и тщетно стараясь не раскиснуть окончательно — Наконец, одернула себя, встряхнулась, решительно отернула припухшие веки и, хорошо помню о том, ради чего рискнула здесь задержаться, рывком отбросила одеяло в сторону. — Всё, хватит себя жалеть. Если Энар не сдается, то и у меня нет причины кукситься. Я знаю, что мы с ним еще встретимся. Постоянно помню, что он вместе с братьями упорно пытается разбить ту же самую стену, что и я, только с другой стороны. — Верю, что вместе у нас все получится и надеюсь, что Дем все-таки догадается подарить ему такое же драгоценное воспоминание, как мне сегодня. Чтобы король не терзал себя напрасными сомнениями, не задавал раз за разом один и тот же вопрос и не думал о том, что все могло бы сложаться иначе, если бы он не разрешил мне появиться в пустыне и не попросил о помощи. Когда я вышла из комнаты и вызвала Нига, болтающаяся в коридоре дел, Удивленно вскинул брови и, оценив мой второй черно-серебристый костюм для верховой езды, беспокойно замер. «Миледи, вы снова куда-то собираетесь?» «Да», — кивнула я, и, велев, и, и велела вопросить на уставившемся на меня Нигу. «Позови сюда Илья Мариола и передай, что он мне срочно нужен». Дворецкий тут же исчез, а я обернулась к очень, кстати, вышедшим из своих комнат драконам и, встретив четыре одинаково напряженных взгляда, бросила». — Собирайтесь, пришло время проведать здешние леса. «Э, — Миледия, вы что, хотите идти туда сейчас? Ночью? — растерянно кашлянул Вега. — Днем там находиться будет невозможно, — ответил вместо меня командир и знаком отослал его и дром обратно в комнату, готовиться к выходу. Сам он был уже собран, как будто заранее знал, что я планировала сделать. Удивительно свеж и бодр, как огурчик. И это несмотря на то, что накануне у нас были весьма беспокойные дни. Я добрительно кивнула, а потом заметила у него на поясе новенькие ножны и, понимающе улыбнулась. — Я гляжу, вы сохранили оружие? — Конечно, миледи, — усмехнулся господин Игер, красноречиво положив руку на рукоять меча. Одного из тех, что были подобраны на арене. — Оно было добыто честно, так что может считаться военным трофеем. — Очень кстати. «Возможно, оно нам сегодня понадобится». «Хотите попробовать отыскать хранителей?» — догадался командир. «Точно, но не только их. Кстати, захватить с собой что-нибудь перекусить. Не думаю, что мы быстро обернемся». Господин Эгир, коротко поклонившись вышедшему из телепорта Мариола, отправился следом за подчиненными. А я приветливо улыбнулась несколько сбитому с толку мага и тут же огорошила его по полной программе». — Сударь, мне нужно, чтобы вы помогли нам добраться до гиблого болота. — Куда? — чуть не отшатнулся чародей. — Леди, вы в своем уме? Зачем вам возвращаться на болото? Я посуровила. — Надо, господин Мариола. Вы способны мне в этом помочь? — Ну, я... — Да или нет? — сухо осведомилась я, окатив нервно заозиравшегося мага холодным взглядом. И он обреченно вздохнул. — Да, леди. — Прекрасно. «Сколько вам понадобится времени для осуществления этой задачи?» Он вздохнул еще тяжелее. «Несколько минок, если позволите. Я должен подготовиться, взять необходимую для вас охрану, предупредить коллег и настроить телепорт в переходном зале дворца в первую заданную точку». Вспомнив, сколько таких залов нам пришлось миновать по пути сюда, я неохотно кивнула. «Ладно, пусть будет так. Хотя было бы лучше, если бы здешние маги умели передвигаться пошестрее. Не настолько этот мир огромен, чтобы не суметь пересечь его за один-два прыжка. Ну да бог с ними. Лишь бы доставили до рассвета. — Только охрана не нужна, господин Мариола, — предупредила я, уже открывшего новый телепорт мага. — Достаточно будет моих людей. Но, — Но, леди, мы идем не на войну, сударь. Поэтому чем меньше с нами будет вооруженного до зубов народу, тем лучше. — Повелителю это не понравится, — пробормотал маг. Когда я недобро сузила глаза и всем видом дала понять, что возражений к данному вопросу не приемлю. Его это, конечно, не обрадовало. Однако возмущаться вслух или упираться рогом Мак не стал. То ли владыка уже успела дать необходимые распоряжения, а то ли вернувшийся господин Гертак благотворно повлиял. Кажется, Эле Мариола вас недолюбливает, заметила я, когда недовольный Мак ушел, а командир негромко хмыкнул. — Как вам удалось заставить его сотворить портал на арену? — Очень просто. Я пообещал, что отрежу ему уши в присутствии повелителя, если он откажется переправить нас к вам. Он поверил, особенно после того, как владыка, по моей просьбе, озвучил наши общие эмоции по отношению к тому, что там тогда -то случилось. Я против воли улыбнулась. — Повелитель подтвердил, что вы готовы даже испортить господину магу прическу, лишь бы добраться до меня? — — Не только ее, но общий смысл был верным. — То то есть, что вы собирались ответить ему не только уши? — чуть не хихикнула я. Господин Эгер тут же принял самый невозмутимый вид. — Неприлично молодым леди интересоваться такими подробностями. После чего я хихикнула уже по-настоящему и посочувствовала бедному господину Мариола, который, оказавшись единственным свободным магом в ложе, Повелитель, думаю, был сильно занят выяснением причин случившегося, которого мои драконы, не, муд... не мудрствуя лукаво, и взяли за <coughs> за уши. Так что теперь понять, почему при виде командира обычно спокойного мага так перекосило. Я готов, как по заказу материализовался в нашем коридоре вышеупомянутый маг. Я тут же стерла с лица широкую улыбку. Господин Эгер с независимым видом отошел в сторонку, а Эле Мариола, подозрительно на него покосившись, коротко мне поклонился и неодобрительно посмотрел. «Можем выходить». «Отлично». Дождавшись Дрома и Вегу, мы проследовали в услужливо предоставленный магом телепорт. Заново прошли весь тот путь, который был нами проделан около дюжины дней назад. И всего через полоборота оказались ровно на той же самой поляне, где нам впервые довелось познакомиться с местным населением. Нас крагли, девшись и убедившись, что место то самое, я довольно кивнула. «Благодарю вас, господин Мариола. А теперь я вас очень прошу мне не мешать и не вмешиваться в то, что здесь будет происходить». Отправив зов сонному лесу, было делом техники. «Здравствуй, брат. Вот мы и снова встретились. Уделишь мне немного внимания?» Ответ пришел практически сразу. Лес словно ждал меня все это время. Потихоньку дремал, не зная, чем еще себя занять. Иногда прислушивался к тому, что происходит на его границах. Когда-то был вынужден проснуться, чтобы отбросить обратно в болото регулярно вылезающий оттуда нежить. Но большую часть времени его никто не тревожил. Вернее, никому не было до него дела. Так что он жил, как умел, и терпеливо ждал, когда что-нибудь изменится». В болоту я, правда, не пошла. Нечего там нам было делать. Истреблять сегодня многоногов я не планировала. Да и, честно говоря, вообще не представляла, как это сделать без помощи армии. А просто так заглядывать в гости к пиявкам показалось мне глупым. Зато к лесному озеру заглянуть я не отказалась. Давно хотела по душам поговорить с водяным. Так что, выбравшись на знакомый бережок и убедившись, что не ошиблась, Я оставила мужчин в сторонке, а сама ласково так позвала. «Эгей! Царушка! Величество речное! Ау! Всплыви-ка на поверхность, выгляни сюда на минку. Разговор к тебе есть». Ждать, правда, пришлось довольно долго. То ли водяной, заметив вод, подле воды, мага струхнул, то ли русалки, чего ему в уши напели, а то ли затаился просто этот хитрован. Но в первый раз он просто не явился». Ни ворованным гребешком с засады не кинулся, Ни кулаком не погрозил, Ни напугать не решился. Собственно, на озере ничего даже не булькнуло, И никак не показалось, что нас вообще заметили. Тогда я, улыбнувшись, подняла земли камушек побольше, И, размахнувшись, закинула его подальше. Так, чтобы и брызги полетели, И волны по воде пошли, как от небольшого взрыва. А когда и это не помогло просто опустила левую руку в воду и вежливо так поинтересовалась. «Вам кипяченые русалки случаем не нужны? Если что, могу обеспечить. Отчет пошел. 10, девять, восемь...» Водяной сдался на счете 2. Когда я уже приготовилась позвать Эле Мариола, который, надо сказать, следил за моими действиями со всем возрастающим изумлением, вода в озере потемнела, забурлила, спенилась. Потом со одного всплыл огромный пень, незнамо каким чудом удерживаемый там раньше. А вот на пне и восседал с крайне недовольным видом мой старый знакомец, все такой же маленький, тощий и зеленый, и с той же самой бороденкой, которая при виде меня грозно встопорщилась и чуть ли не встала дыбом. «Че надоть?» — неприветливо буркнул он, когда я поднялась и лучезарно ему улыбнулась. «Здравствуй, отец! Ты чего такой смурной?» «А с чего мне веселиться, а?» Сердито рякнул цар. «Явилась тут мне, не запылилась, Ни о чем не спросила, Зато опять воду мутить начала. Че пришла?» «А ты не кричи, отец!» Усмехнулась я. «Вышел бы ты на поверхность сразу, Все и было бы чин по чину, Никто б тебя не торопил. Но раз уж ты в разведчика решил поиграть, То вот она я, нашла тебя И очень хочу поговорить!» Водяной наступился еще больше, и в сторону смирно стоящего в сторонке мага, фыркнул. «Как же! Выйдешь тут, когда огневики стоят на каждом шагу, а я, может, непривычно разговариваю со, со смертными. Со мной же говоришь? То другое дело. Я им твое знаю. И они знают. Что с того?» — удивилась я. «Как это что?» — не на шутку возмутился дед. «Моя ты теперь, моя, а их я знать не знаю, вот так». Я сдержанно удивилась. — Эки, ты торопливая, величество! С чего ж ты взял, что я вдруг твоей стала? Старичок хитро прищурился. — А то как же! Подарок ведь мой носила? носила — Носила! Покорно созналась я, с каким-то поразительным спокойствием обнаружив, что вредность рекашка все-таки пытался воздействовать на меня какими-то чарами. Прав был мастер Греола. Подарочек-то с подвохом оказался. — — Другого-то у меня одно время не было. — Вот то-то и оно! Заметив мою улыбку, наставительно поднял палец дед. — А подарок мой был особенным, секретом. Вот! Под его торжествующим взглядом я сама не заметила, как улыбнулась. — Ну, блин! Как ты хошь но не могу я на этого типа смотреть, как на врага. Мелкий он совсем, тщедушный, да и противник из него какой-то несерьезный. Пыжится, пыжится, как испуганный котенок перед здоровенным барбосом. А толку с этого ноль. Смешное, право слово. Как бы не зашибить с сгоряча. Душой к подарку прикипела небось? Горделиво приосанялся водяной, выпитив тощую грудь. Прикипела, сам вижу. Сама ко мне вернулась. Вот то-то Стало быть, потянула обратно к водичке-то. Позвала она тебя. Вот ты-то и откликнулась поэтому тепереча я и говорю, что ты моей стала. Как и обещал, русалкой у тебя сделаю. Будешь у меня самой красивой в царстве. Он так важно раздулся и с таким довольным видом разулыбался до ушей, что мне аж неудобно стало его разочаровывать. Несмотря на то, что какое-то время назад я действительно испытывала сильное желание стукнуть его по лысоватой макушке и из вредности отобрать украденный гребешок, а теперь, ей-богу, Он настолько забавный и весь такой прямо сказочный, что у меня рука не поднималась дать ему подзатыльник. Невероятно. Но при всей своей наглости дедок выглядел на удивление беззащитным. Как ребенок, который с какого-то случая вдруг возомнил себя главным, и которого до этого дня родители не решались выдрать ремнем. Посмотришь на такого и думаешь, выдрать-то его, может, и стоило, но, блин, жалко ведь. Такой колоритный персонаж». «Ну, как на него сердиться?» «Деда!» Наконец ласково позвала я, всей кожей чувствуя, как напряглись мои парни. «Дедуль, ты глаза-то Ты на мне свое платье видишь, а?» Водяной тут же снова насупился «Куда его дело, негодница? Кому отдарилась?» «Никому. Мало оно мне стало, вот и не ношу». «Да быть того не может!» Я виновата развела руками, словно говоря, «Ну, извини, не подошел размерчик-то!» После чего водяной внезапно сник, как-то разом сдулся и смешно растопырил уши, сделавшуюся совершенно несчастным. «Это че это получается? У меня не будет новой русалочки, да?» Я смиренно опустила взгляд. «И чарам моим ты не поддалась, да?» Печально заключил водяной. «Не опутали тебя своими сетями!» не спеленали по рукам и ногам, не привили любови всесильной к водам, речным и озерам лесным. «Увы!» — вздохнула я. «Наверное, не гожусь я, дедой, в русалке-то. А за тебе все равно спасибо. Выручил меня твой подарок? Неимоверно! Собственно, я поблагодарить-то и зашла». «Да!» — неожиданно плюнул через печаль на печаль дедок и тут же подозрительно зашурил глаза. «А чем благодарить-то будешь?» — Я хмыкнула. — Советом. Хочешь владение свои сохранить? Старые реки сберечь, а новые и новые при, при, приобрести? — Да кто ж не хочет? — Насторожно отозвался Водяной. — Неужто у тебя такие есть? — Есть. — Не стала отрицать я. — И немало Только за них побороться придется, отец. И до туда еще добраться надо. Ты как, не обленился еще на старости лет? Он задумчиво пожевал губами. «А далече идти-то?» «Да, отец!» Посерьезнела я и осторожно сообщила. «Очень скоро Элойдэ Шарэ вернется туда, где ему и положено быть, на Вуаллар, вместе со всеми своими жителями, людьми, нелюдями, лесами, полями и реками. Собственно, и с вами тоже!» «Не хочу!» Тут же завопил дед, вцепившись в первую попавшуюся корягу. «Никуда отсюда не пойду! Ни за что!» Я сокрушенно вздохнула. «Собственно, я не спрашиваю, а всего лишь извещаю, что так будет». «Нет, не пойду, не стану. Так все и знаете заверещал водяной, опасно раскачиваясь на дрейфующем пне. «Не пойду ни в какой новый мир». «Вообще-то он не новый, а старый». «Наплевать, все равно не пойду. Он мне не нужен. Не хочу я туда. Не буду». «А если ты там окажешься единственным представителем своего вида?» — вкратчиво спросила я. «Тем более!» — почти завизжал беспокойный дед, и вода под пнем снова вскипела. От него к берегу пошли весьма приличные волны. Сама вода потемнела, под ней заметались какие-то неясные тени. Не иначе русалок напугал ненормальный. «Вон сейчас, как инфаркт их всех хватит, так и получится, что это я во всем виновата. Не надо нам ничего, ни мира нового, ни рек ваших дурацких. Сами справимся!» «Ну, мать моя!» Сейчас у него полноценная истерика будет. Небось, тысячу лет тут прожил, и еще две тысячи проживу. Я дождалась, пока разбушевавшийся старикан выдохнется. И как только он умолк, чтобы перевести дух, самым невидным видом заметила. А в том виде, а в том мире водяных больше не осталось. И что? Тяжело отдуваясь, просипел малость надорвавший голос дед, бурави меня злыми глазами. Как это что? Там же территории неосвоенных тьма, леса, озера, реки, моря. Их там столько, что Элоиде-Шааре по сравнению с ними пустыня. Там, куда ни ступи, в ручей попадешь. Куда ни поверни, все равно в озеро какое-нибудь уткнешься. И представляешь, на все это богатство ни одного речного цара». У детка что-то изменилось в глазах. «Как это? Что? Правда, что ли? Совсем никого?» «Совсем?» — очень серьезно кивнула я. «Ты первым будешь!» Водяной удивленно моргнул, а потом на его лице проступила задумчивость. «Интересно, сколько тут осталось таких, как ты?» Самым невидным видом предположила я. 10 20 150 На крохотном пятачке вокруг огромных территорий, занятых людьми, ютите себе по окраинам, ворчите на весь белый свет, стройте друг другу козни. Нет, дело, конечно, важное и нужное». «Соседу настроение с утра не испортишь, потом весь день как в воду опущенной ходишь. Но ведь скукотища-то какая! То ли дело на вуаларе, на тысячи верст, ни единой зеленой физиономии. Плыви себе куда хочешь, русалок хоть в трехуровневом подводном коттедже размещай. Каждый по отдельному жилому комплексу понастрой, и все равно места много останется. Представляешь, что будет, если твои соседи первыми об этом узнают?» Да они же только это, только тот, только, только, только скажи, жадные, как я. То есть, ну, как не знаю кто. Нельзя им такого говорить. Вот как на духу тебе говорю, нельзя. Я улыбнулась. Вот поэтому я сперва к тебе и заглянула, предупредить, но и посоветовать заодно, чтобы ты настороже был. Чего опять не так? Мига настороже сидит. Да дело в том, что во время той волшбы, что наши маги будут творить, «Многоногие тоже зашевелятся. И вполне вероятно, первыми ринутся на твои новые земли. территории захватывать». «Не дам!» — сполошился Водяной. «Пусть только попробуют!» Я изобразила задумчивость. «Знаешь, наверное, вам следует заранее подготовиться к их визиту. С соседями там поговорить, объединиться, так сказать, свои силы». «Зачем?» «Межите в болотах много», — словно нехотя обронила я. «Я». — Одному тебе точно не справиться. Так что лучше заломать их всем миром, а уж потом добычу делить. Согласен? — С нашими, пожалуй, поделишь, — проворчал дед, но все-таки взял мою мысль на заметку. — Когда, — говоришь, — перенос-то планируется? — Точно не знаю, но несколько дней у тебя в запасе есть. Сумеешь удержать нежить в болоте, получишь новое место жительства. Сможешь уговорить соседей дать им отпор? Обретешь немалую выгоду, на которую уже не будет претендовать то конкуренты. Поднатужишься, удержишь этот лес, когда мир будет крутиться вокруг своей оси, не пожалеешь. Хотя поработать и вам, и нам придется здорово. А кому-то может еще и понадобиться чем-то пожертвовать. Так что думай, дед, я тебе все сказала. Речной царь пробурчал что-то невнятное, погрузившись в свои мысли. А я тихонько отошла от воды и перевела дух. — Ну все, этот хапуга точно своего не упустит. Вон, заинтересовался, просчитывает, оценивает перспективы. Вот и чудненько. Мысно потеряв ладошки, я поманила валюнцев и приложила палец к губам, чтобы не смели мешать водяному подсчитывать вероятные доходы. Они также тихо отступили под прикрытие деревьев, стараясь не привлечь к себе внимания. А когда мы отошли на поляну, господин Игера задачно спросил — «Ну и зачем все это? Да чего вы позвали его на вуалар?» Я хмыкнула. «А что, его следовало сейчас убить, чтобы не допустить возвращения в наш мир?» «Нет, но...» Командир вдруг смешался, поняв, что сморозил глупость. А вот остальные, кажется, еще этого не осознали. Потому что пожали плечами, скептически покачали головами, выразительно поморщились и всячески выразили свое неодобрение. «А зачем он там нам такой нужен там?» Наконец выразил общую мысль Вега, покосившись по сторонам. Илья Мариола промолчал, но его взгляд был достаточно красноречивым и таким же непонимающим. Я вздохнула. «Это же так просто, господа. Когда миры начнут сливаться, окраины Элоиде Шааре непременно начнут деформироваться, как стенки у воздушного пузыря, которые пытаются протащить через узкое, узкое горлышко». И это приведет к тому, что нежить обязательно полезет на сушу, причем одной из первых, ведь до сих пор ее сдерживали наложенные на окраины этого мира заклятия. А когда купол начнет разрушаться, они, скорее всего, падут. А куда попадет в этом случае вся скопившаяся на болотах нежить? Правильно, в леса, поля и дома тех, кто окажется рядом. Мак резко побледнел. Но это же значит... — Да, сударь, — кивнула я. Объединение миров даром ни для кого не пройдет. Именно поэтому ваш поведитель заперся сейчас в своих покоях и пытается просчитать каждую мелочь, которая может привести к негативным последствиям. Одна из таких мелочей – сложность при сохранении конфигурации этой части пространства. Результаты этого я вам только что объяснила. Но если водяные и их подопечные сумеют сдержать хотя бы какую-то часть, рвущейся подальше от разрушающегося купола тени – а туда ведь через трещины могут попасть и гораздо более опасные создания, чем многоноги, то нам станет гораздо легче. И тут, и там, на Вуаларе, когда вся масса нежитей с перепугу хлынет на освободив... освободившееся пространство. Валионцы дружно разинули рты и застыли, как изваяние. «Мелидия!» Я усмехнулась. «Ну что опять? Чем вам не нравится мой план? Между прочим, с водяными все равно пришлось бы что-то решать». Причем очень быстро. К примеру, если посчитать, как вы сейчас, что они нам на вуаларе не нужны, то их пришлось бы не сегодня-завтра отлавливать всех до одного и самым неприглядным образом уничтожать. Или приложить все усилия до того, чтобы они не попали в наш дом, а следовательно были поглощены тенью, которая очень скоро займет свое законное место. И тот и другой варианты лично для меня неприемлемы. И по причине того, что я, как Ишта, не могу позволить сгубить такое необычное проявление жизни, и в связи с тем, что мне хотелось бы сохранить этот прелюбопытнейший вид, который даже у меня на родине считается вымершим. Впрочем, может кто-то из вас желать поработать палачом? Под моим обманчиво спокойным взглядом валенцы нервно дернулись и поспешно замотали головами. Никак нет, миледи. Ну, а раз уж уничтожить их нельзя, то, как говорят у меня на родине, надо использовать. И желательно так, чтобы они сами об этом не догадались» поэтому они помогут нам с нежитью. Причем там, где нам самим будет сложно за всем за всем проследить и добиться хорошего результата. Более того, поскольку очень скоро речные жители переселятся к нам под бок, стоит сохранить с ними более или менее дружеские отношения. Согласны? Именно это я и постаралась сделать. Сердиться на подставу этого симпатичного проныра мне почему-то уже давно не хочется. А вот наказать за нее я его потом вполне смогу. — Как это? — непонимающе моргнул дел, и я хищно улыбнулась. — Неужели вы забыли, где вы с вами, с вами, мы с вами окажемся, когда вернемся домой, и на чьих территориях находятся все те реки и озера, которыми я так активно соблазняла водяных? — Степь! — вздрогнул Вега, уставившись на меня горящими глазами. — И равнина! — подтвердил господин Игерр довольно улыбнувшись. — А там хозяин один. — Верно, — чуть не промурлыкла чуть не промурлыкала я, видя искреннюю уторопь в глазах Элем Мариола, но мудро умолчав про лес, горы и долину, где тоже осталось немало свободных рек. — А это значит, что нашему мокрому другу придется здорово постараться, чтобы чувствовать себя спокойно на новых территориях. Наши законы нарушать ему никто не даст. И той вседозволенности, которая ему так здесь нравится, тоже не будет. Сейчас ему об этом, правда, знать не обязательно, Но потом мы на эту тему непременно потолкуем. Тем более, что должок за ним. Маленький такой должок. Командир неожиданно улыбнулся. — А вы опасный противник, миледи. — И не говорите, — охотно подохнула я. — Некоторые вообще считают, что со мной лучше не связываться. — Как я их понимаю? — Я усмехнулась, не став напоминать, с чего мы начали наши отношения. А потом ощутила, как издалека пришел долгожданный ответ от тех, кого я искала, и вовсе отмахнулась. Всё, проехали. Господа, а теперь я попрошу вас отойти и ни в коем случае не касаться оружия. Скоро у нас будут гости, и от того, как они к нам отнесутся, будет зависеть еще несколько важных мелочей, о которых я вам уже говорила». Услышав пришедший из лесу долгий, заунывный вой, чем-то смутно напоминающий волчий, драконы мигом насторожились инстинктивно сгрудились вокруг меня, защищая от возможной угрозы. Потом, правда, спохватились и неохотно отступили за деревья, оставив меня одну и прихватив заодно туда же Илья Мариола, которому, как ни странно, стало очень интересно и который так и норовил высунуть свой любопытный нос из-за наших широких спин». Когда вой повторился, обретя какие-то торжествующие нотки, я слегка насторожилась. «Ну а как не примут они меня? Вдруг позабыли или усомнятся в моем праве их призывать?» Однако следом пришла волна не... неимоверного облегчения и неподдельной радости, и я расслабилась. А когда через несколько минок из леса выметнулась полтора десятка стремительных силуэтов, и вовсе с улыбкой шагнула вперед, протягивая руки... Уже ни о чем не переживая, ничего не боясь, и с облегченной улыбкой встречая огромного зеленого зверя, чем-то похожего на невероятно крупного лиса, который, выйдя из-за деревьев, в последнем, с почтением наклонил лобастую голову и, почти неслышно вздохнув, негромко заурчал. «Ну, здравствуй, хозяйка! Наконец-то ты пришла и к нам!»